Пересекший вестибюль, эта пятерка вошла в страшно дымный и душный, кричащий, поющий, прогуливающий деньги зал ресторана. Метродотель, завидя археологов в дверях, кинулся к ним и на добром греческом языке обратился к Андрею, приняв его за главу процессии. А так как никто греческого не знал... «То археологи начали кивать головами и кивали, пока их не провели за стол у сцены, и там Авдеев сердито обратился к Россинскому. Я всегда полагал, что вы знаете греческий, куда он делся». «Я знаю, как писали греки три тысячи лет назад», — ответил Россинский, «но они давно пишут иначе». «А где он?» – спросил тогда Авдеев у своей жены, и он был агрессивен и неуверен уверен в себе. «С минуты на минуту», – ответила Ольга Трифоновна, будто бы и в самом деле имевшая право знать о планах подполковника Мителкина. Они расселись за столом, оставив место Мителкину между Авдеевыми. Ресторан оказался велик и высок, будто он заполнял собою всю гостиницу, и происходило это от того, что... Потолка и лепнины не было видно, настолько густо собирался наверху табачный дым и чад из кухни. За столиками сидели в основном русские офицеры и гражданские люди, но были и местные. По крайней мере, так показалось Андрею. Конечно же, он не мог утверждать, наверное, видит ли перед собой дельца из Одессы или грека из Синопа, Женщин в ресторане было немного, и Андрей мог бы поклясться, что за исключением княгини Ольги все остальные, молодые, одетые, накрашенные, ярко и вульгарно, относились к числу гитер, Но и в этом вопросе Андрей не был достаточно компетентен. Метелкин пришел с опозданием, и из-за этого им пришлось просидеть минут двадцать за пустым столом, слушая плохой оркестр и непристойные крики офицеров. Метелкин вошел быстро, на этот раз он был не в кожаной тужурке, а в хорошо сшитом мундире. Он попросил прощения у княгини Ольги и бурлившего от негодования Авдеева, и, дав знак официанту, смог заставить того в мгновение ока расставить на столе блюда и салатницы, чтобы успокоить изголодавшихся археологов, благо шум стоял такой, что лишь господин Метелкин, поочередно наклоняясь то кушку Ольги Трифоновны, то куху ее супруга, мог поддерживать светскую беседу. Андрей решил, как следует поесть. Еще днем Иван Иванович предупредил, что жалования, положенным университетом, недостаточно даже на кофе. Обжигаясь жирным бараньим супом, Андрей обратил внимание на то, что оркестр перестал играть, и в зале от этого наступила кратковременная тишина. Подняв голову, он увидел, что оркестр отодвигает стулья, чтобы освободить на сцене больше места, а завсегдатые ресторана хлопают в ладоши, ожидая приятного зрелища. И в самом деле, зрелище, представшее глазам Андрея, было для него необычным и экзотическим. Подтомительную восточную мелодию. На сцену вышла молодая женщина в ярких зеленых шальварах, широком расшитым блестками лифи, и подобие легкой чедры живот, ее плечи и руки были обнажены. Эта женщина начала танцевать, совершая движения бедрами и животом, что приводило офицеров в восторг, хотя Андрея оставило равнодушным. Он признавал, что фигура танцовщицы была почти безупречна, черные волосы также хороши, но сам танец не требовал особого умения. По окончании танца зрители не были удовлетворены и начали бурно хлопать в ладоши и кричать «Бис!». Танцовщица спустилась со сцены и начала продвигаться между столиками, ловко избегая жадных пальцев офицеров и новорейшей, стремившихся хотя бы дотронуться до нее. Она прошла совсем близко от стола археологов, вызвав в Метелкине параксизм восторга. «А спаси!» — закричал он, — «душа моя! Я твой верный друг!» Легким округлым движением руки танцовщица как бы вернула его на место, с которого подполковник ветеринарной службы уже готов был сорваться, и тут же обратила свой взор к Андрею. И тогда Андрей впервые увидел глаза Спасии. Совершенно зеленые, болотные, сверкающие куда более, чем положено человеческим глазам глаза, пантеры с человеческим зрачком, обрамленные такими длинными густыми ресницами, будто лесные озера в окружении густых елей. Глаза чуть сощурились, и до Андрея донёсся шёпот перестов «Я жду тебя!» Андрей не знал, услышал ли кто-нибудь этот шёпот, но движение спаси и её внимание к Андрею было отмечено многими. «Не ошибись!» — закричал подполковник Метёлкин. «Федот, да не тот, но ты попробуй, попробуй!» Подполковник начал хохотать. Танцовщица уже была у соседнего стола, а затем, проскользнув у самой двери, исчезла из зала. «Княгиня Ольги стала совершенно невтерпешь в этом вертепе. Мы благодарны вам, Илья Евстафьевич. Конечно, благодарны, но тяжёлая дорога, а здесь так шумно и дымно. Нет, что вы, что вы, что вы, конечно же, оставайтесь. Андрей, ты знал, что княгиня Ольга взбешена. И этим паршивым ресторанчиком И поведением мецената Метелкина, и собой, потому что поддалась его ухаживаниям и оказывала ему знаки внимания, но весь ее гнев и негодование выльются на профессора Авдеева, тем более что сам Авдеев ничего бы не смог поделать без помощи Метелкина, а его хваленый профессор Успенский, как кот, берегущий свою территорию, даже не захотел с ним встретиться. Княгиня Ольга рассчитывала на то, что вся экспедиция демонстративно покинет вертеп, но ее ждало еще одно разочарование. Андрей Берестов поднялся вместе с ней, но сказал, «Я останусь еще немного, можно?» «Я бы на вашем месте», — сказала Ольга Трифоновна, но потом махнула рукой, понимая, что здесь настаивать бессмысленно. «Она постарается наказать Андрея потом. К этому у нее будет масса возможностей». Не оценив ситуации, с Андреем решил остаться фотограф Карась, которому ресторан казался олицетворением сказок Шахерезады, о чем он и сообщил Андрею, когда остальные ушли. Вскоре вернулся подполковник Мителкин. Он ничего не понял и спросил Андрея. «А чего, Ольга Трифоновна, ага? Какая муха ее, а?» «Она вас приревновала к танцовщице», — сказал Андрей, наклонившись к подполковнику, чем привел того в отличнейшее настроение. «Оркестр уже играл одесские мелодии, вышел вертлявый певец, который старался отбивать течетку». Мителкин позвал за стол нескольких офицеров, заставил их доесть неиспользованные по назначению археологами блюда, заказал еще несколько бутылок коньяка и сладкого местного вина. Фотограф быстро опьянел клевал носом, стараясь не заснуть, Андрей спросил у Мителкина, кто такая Аспасия. Мителкин поднял палец и сказал, «Не надо песен, Андрюша». Танцовщица более не появлялась, и Андрей жалел об этом. Но несмотря на крепкий и очень душистый кофе, что принес ему официант, сонливость взяла свое. Андрей спросил Мителкина: а что сделать с карасем? «Не обращай внимания», — сказал подполковник, — «иди встречаем Морфея, а я...» Тут подполковник снова прижал палец к рту, и глаза его сделались до противности глупыми. Андрей не знал, должен ли он давать на чай он уже понял, что в трапезунде ходили самые различные деньги, даже... Существовала широкая категория лиц, которая строила свое благосостояние на торговле русскими рублями, турецкими лирами, греческими драхмами и валютами совсем уж несусветными. Заметив и правильно расценив колебания археолога, Мителкин отмахнулся и крикнул Идите спать, господин Берестов!» Андрей склонился перед таким проявлением вежливости и вышел из зала, веселье в котором лишь набирало силу.